34. Бернард, мы с тобой прекрасно работаем вместе, и я не хотел бы этого терять, мягко сказал Гарольд, поставив на журнальный столик наполовину пустую чашку с кофе. Они сидели в креслах, друг напротив друга. Свой кофе Бернард так и держал в руках, смотрел в чашку, но едва ли её видел. Бернард Ты меня слышишь? Бернард вздрогнул, внешне почти незаметно, однако поверхность кофе подёрнулась рябью. Он поднял взгляд на Гарольда, моргнул. Взгляд сделался осмысленным. Если у тебя есть какие-то проблемы, которые я могу решить, Гарольд положил руку на сердце. Бернард покачал головой. Тогда что происходит? Если я не могу решить этих проблем, что-то с Генриеттой? Нет, сказал Бернард первое слово, и Гарольд перевёл дух. Молчание опугало его. Тогда с кем? Это Гарольд замешкался. Это твоя подруга Вилианка, с ней что-то случилось. Бернард поставил кофе на столик и выпрямился. Герлд подумал, что возможно, ключ к пониманию ситуации лежит в иной плоскости. Бернард явно был не в себе. Но а что если причиной тому какие-то трагические события? Бернард, ты принял что-то? Бернард нахмурился. А о чём ты? Я не знаю, ты мне скажи. Опиум, морфий? На пьяного ты не похож. Бернард, казалось, обдумал этот вопрос тщательно, со всех сторон, и шёл до такой степени дурацким, что даже и отвечать на него смысла нет. Нам нужно уйти отсюда, Гаррильд. Хочешь выйти на свежий воздух из этих мест? Людям не место здесь. Гаррильд откинулся назад. Мягкая спинка кресла обняла его спину. В этих креслах было удобнее, чем в иных кроватях. В них можно было спать. О чём ты говоришь, Бернард? Это земля велианцев. Они не предназначались нам, людям. Бернард, ты, наверное, устал. Возьми отпуск, серьёзно. Поверь мне, я сам не умею отдыхать, но иногда это становится вопросом жизни и смерти. Ты никому не сделаешь лучше, если убьёшь себя на своём посту. Я не брежу, Гарольд, резко сказал Бернард. Если я что-то говорю, значит так оно и есть. Поверь, мне нелегко это говорить. Ты знаешь, сколько сил я вложил в этот город. Но мы должны уметь понимать, когда зашли не туда и нужно повернуть обратно. Нам здесь не место, Гарольд. И мы должны отсюда уйти. Ясно, кивнул Гарольд. Что конкретно ты предлагаешь? Бернард несколько раз глубоко вдохнул и медленно выдохнул, решаясь облечь в слова терзающие его мысли. Каррьер нужно закрыть, город нужно убрать. Это будет больно сейчас, но потом это будет гораздо больнее, Гарольд. гораздо больнее. Самое время было вчера, но сейчас сейчас ещё не поздно. Я знаю, как ты это воспринимаешь. Я управляю этим городом, у меня кроме него ничего нет, поверь, мне так же тяжело. По сути дела, это то же самое, что убить себя, но иного пути нет. Ты, я понимаю, как это звучит. Прошу, поехали со мной в деревню. Там ты всё поймёшь сам. Ты увидишь то, что видел я. Гаррильд покивал скорее в такт своим мыслям, чем отзываясь на слова Бернарда. В деревню к виллианцам? Да, ты не представляешь, кто они такие и на что способны. Они что-то говорят? Угрожают? Нет, они нет. затеяли что-то против меня? Гарольд. Бернард вскочил с кресла. Я не сумею так объяснить. Тебе нужно увидеть, услышать, почувствовать самому, как оно шевелится. Что шевелится? Гарольд совершенно утратил нить. Бернард тяжело дыша смотрел на него. Гарольд ждал. Он до последнего ждал ответа. надеясь расставить всё по своим местам. И ответ прозвучал: как шевелится истинная плоть вселенной под простынями нашего восприятия.